4. В промежутке между Рождеством и Новым Годом Квиллер отправился брать интервью вместе с внуком Селия Робинсон. Он даже отложил ради этого встречу с владельцем гостиницы Эстронтович, решив, что будущему ученому куда интереснее покажется беседа с человеком, способным отыскивать залежи минералов и водные пласты с помощью волшебной лозы. К тому же лозоискатель жил в Пикаксе, что избавляло Квиллера от поездки в компании тенеджера развитого не по годам. По правде говоря, для лозоискательства был не сезон, но ничто не мешало Квеллеру взять интервью, пока Клейтон на каникулах, придержать материал до весенней оттепели и тогда наблюдать на практике таинственное действие. Подъехав к парковке у дома Силии, он увидел, как Клейтон на снегочистителе осыпает бабушку фонтаном белых лопьев а она с ребяческим азартом кидается в него снежками. Отряхнувшись от снега, они подошли к машине Квиллера и Селия представила их друг другу. «Мистер Квиллер, вот мой знаменитый внук Клейтон, а это знаменитый мистер К. Я называю его шеф». «Привет, шеф», – сказал юноша, протягивая руку. В его пожатии ощущалась уверенность молодого человека, который может рассчитывать на стипендию. «Привет, док», – ответил Квиллер, имея в виду ту роль, которую Клейтон сыграл во флоридском расследовании, и окинул его взглядом. «Здоровый парень, сразу видно, что вырос на ферме. Умное лицо, волосы недавно подстрижены, а голос ниже, чем на прошлогодней магнитофонной записи. Ну, где там твой фотоаппарат? Пора ехать». «А куда мы направляемся, шеф?» – спросил Клейтон, когда они свернули на парковое кольцо. «Мы едем на плезент стрит чтобы взять интервью у Гила Макмерчи. Его предки жили в Шотландии еще во времена Роброя. Ты слышал про роброя? У Вальтера Скотта есть роман с таким названием. Я видел кино, честно признался Крейтон. Он носил юбки. Это не юбки, а килт традиционная одежда шотландских горцев. В ней удобнее всего ходить по вересковым пустошам, а кроме того, она знак принадлежности к клану. Во время восстания и кабитов кланы лишились титулов и владений. Роброй возглавлял клан Макгрегоров но изменил свою фамилию на Кэппенбелл. Роем его прозвали за рыжую шевелюру. Откуда вы узнали все это? Прочел. А ты любишь читать, док? Да, я много читал. Сейчас, к примеру, читаю философии цивилизации Эйнштейна. Я рад, что ты не стал ждать, пока выпустят такой фильм. У мистера МакМёрча раньше был свой бизнес – сантехника и кабины изделия. Но он отошел от дел и занялся лазоискательством. Знаешь что-нибудь об этом? Ученые называют лазоходство – Биолокацией. А еще его именуют водным колдовством. Конечно, я знаю об этом. Когда наш колодец пересох, папа позвал водного колдуна. Он побродил вокруг фермы с прутом и указал, где копать. Одно непонятно, как ему это удалось. Никто точно не знает, но существует множество предположений. Геологи называют их бабушкиными сказками. А что это значит? Фольклор, суеверие. Однако сторонники лозоискательства говорят, что оно работает, несмотря на все споры. плезент стрит была застроена викторианскими каркасными домами, богато украшенными деревянной резьбой, которая кормляла окна, козырьки крыльца, свесы крыш и фронтоны. В пору расцвета мускаунти здесь селились преуспевающие семьи, такие как Макмерчи или Дунканы. «Ну, прям Диснейленд», – покачал головой Клейтон. «Эта улица кажется какой-то не настоящей. Возможно, во всей Америке не найдется ничего другого, где бы так хорошо сохранилось столько резных украшений. Недавно появилась идея реставрировать эти дома и сделать всю улицу заповедником. Вот это да! Что серьезно? Абсолютно! Квиллер припарковался перед аккуратным особняком в серых тонах, возле которого еще уцелел каменный приступок для экипажей. Тротуары и ступени, ведущие к дверям дома, были недавно выметены, и на снегу отчетливо виднелись следы прутьев. Когда они подошли к дверям, Клейтон поинтересовался. «Какие снимки мне нужно сделать? Крупные планы мистера МакМерчи и его волшебной лозы. А кроме того, сними все, что покажется тебе интересным. Если будут удачные кадры, газета, возможно, напечатает их и вынесет тебе благодарность». Клейтон еще никогда не видел дверного колокольчика в центре двери, Поэтому сфотографировал его. Он также никогда не слышал и такого пронзительного звона. «Запомни, док!» инструктировал Квиллер. «Вопросы задаю я. Ты только щелкаешь затвором. Но постарайся делать это ненавязчиво. А вы запишите интервью на диктофон? Если получу разрешение. Такова политика нашей газеты. Но у меня есть еще блокнот. На всякий случай. Когда я был помоложе, запоминал все дословно, а потом печатал, ни слова не упуская». Пуль запускал. глаза пускал. На звонок вышел морщинистый шотландец, чьи рыжие кудри с возрастом стали больше отливать желтым, чем красным. «Заходите, заходите, Квилл!» Сердечно пригласил он. «Гилл, позволь представить тебе моего фотографа Клейтона Робинсона». «Привет, парень! Пойдемте прямо на кухню. В передних комнатах работают какие-то люди, присланные банком, а все мои лозоискательские приспособления разложены на кухонном столе». Длинный холл тянулся через все здание, до задней стены, и примерно такой же был и в особняке Дунканов. Однако, если в доме Линат безраздельно господствовал викторианский стиль, здесь вкус ушедших поколений уживался с модными причудами последних десятилетий. Немного Уильяма Морриса, немного ардеко, деко капельку шведского модерна, а также провинциального французского и восточного стилей. Когда троица проходила по холлу, Квиллер заметил старинное оружие в застекленных витринах, черную собачку, что спала на покрытых ковровой дорожках ступенях, мужчину и женщину, которые осматривали гостиную и делали записи. «Простите за беспорядок», – извинился лозоискатель, когда они вошли в кухню. «Жена умерла в прошлом году, а я, не слишком силен в домоводстве, готовлюсь перебраться в одно уединенное местечко и продаю дом вместе с основной обстановкой. Уиллард Кармайкл из банка сказал, что сможет продать мой лом дороже» если его занесут в Национальный регистр исторических памятников. Вы знаете Уилларда, не так ли? Он прислал сегодня заезжего эксперта, чтобы определить, какие восстановительные работы необходимы и во что это обойдется. Звучит довольно заманчиво для меня. Тащите пару стульев. Вы хотите, чтобы я сам объяснил, как все происходит? Или ты будешь задавать вопросы, Квилл? На кухонном столе был выложен странный набор раздвоенные ивовые ветви, Г-образные прутья, бечевка и даже проволочная вешалка для одежды. «Ну, давай сначала побеседуем», – предложил Квиллер, включая свой магнитофон. «Давно ли ты занимаешься лозоискательством, Гил? Я запишу наш разговор, если ты не против». «Еще когда я был ребенком, дед показал мне, как управляться с этими раздвоенными палочками. Он нашел хорошую воду для семьи и вдобавок жилы медной и железной руды». Месторождения эти давно уже выработаны, ну а хорошая питьевая вода всегда будет нужна людям. Во время засухи некоторые колодцы пересыхают. Начиная любое строительство, люди хотят знать, есть ли под землей вода и сколько галлонов в минуту можно выкачать. «А не станет ли лозоискательство в наш век новых технологий умирающим ремеслом?» – спросил Пиллер. «Ни в коем случае! Ни в коем случае! Мой внук в 12 лет научился находить воду. Тут дар нужен. Вы понимаете?» и он передается по наследству, но вот только через поколение. Мой отец не смог бы найти воду, даже если бы умирал от жажды. И сын мой тоже не может, а вот внук может. Понимаете, о чем я толкую?» Время от времени тихо щелкал затвор, и полыхала вспышка. «Часто ли тебе приходилось, Гил, пользоваться своим даром?» «Трудно сказать. Мое ремесло сантехника, и мы с женой много лет держали и лавку». Но я всегда занимался лозоискательством, если это кому-то требовалось. И до сих пор занимаюсь. И всегда удачно. Если под землей есть вода, то ей-богу, я найду ее. Иногда ее там просто нет. Кроме того, я никогда не брал денег за свои услуги. И у меня появилось много друзей. Конечно, и врагов нажил. Один буровик из Мусвила смертельно меня ненавидит. Он пробурил пару скважин пустую, а потом позвали меня. И я нашел воду при помощи моей раздвоенной палочки. «Так он прямо взбесился!» Макмерчев фыркнул и продолжил. «Есть еще одна старая склочница из Кеннебека. Та упорно твердит, что все мое умение от дьявола. Ну что ж, подождем, пока ее колодец пересохнет, и посмотрим, кого она позовет!» Лозоискатель хлопнул себя по коленям и рассмеялся. «Если позовет меня, вырежусь, как на день всех святых, и приду к ней в маске с красными рогами!» «А как насчет ученых? Геологов?» «А, эти!» Они считают лозоискательство бабушкиными сказками лишь потому, что не могут дать ему объяснение. А ты, Квилл, скажи честно, что ты обо всем этом думаешь? Я погожу судить до весны, когда ты блеснешь своим искусством. А пока расскажи-ка лучше, что за приспособления тут разложены». Он махнул рукой на странный набор, заполнявший поверхность кухонного стола. «Ладно, вот он, знаменитый раздвоенный пруд. Таким же пользовались сотни лет назад». Он может быть березовым, кленовым, ивовым, яблоневым. Годится любое дерево. Главное, чтобы пруд был свежесрезанным, полным жизненных соков. Так вот, ты держишь его перед собой, направив нераздвоенный конец вверх. А концы вилки берешь в ладони. Вот так. Щелчок затвора. Нужно сосредоточиться и ходить по земле. Взад и вперед. В какой-то момент пруд неожиданно вздрагивает, падает вниз и одним концом втыкается в землю. Значит, вода у вас под ногами. — Сверхъестественно, оценил Квиллер. — И на какой глубине? — Может, 20, может, 40, а то и все 60 футов. Но если уж я скажу, что внизу есть вода, то вам остается только бурить или копать. Мой дед копал вручную колодцы глубиной до 80 футов. Корзинами вытаскивали почву наверх. Из соседней комнаты донеслись голоса и резкий женский смех. Подмигнув Клейтону, Квилер Квиллер мотнул головой в ту сторону, и юный фотограф тихо выскользнул из кухни. «А бывают женщины-лозоискательницы Гил?» «Бывают, но в наших местах таких нет». «А зачем нужны остальные приспособления?» «Все они служат для поиска воды, а уж чем пользоваться обычно решает лозоискатель». «Только ничего не получится, если просто дурачишься. Или тебе не можется. Или думаешь, что в сущности все это чистый вздор». Мак Мерчи вдруг поднял глаза и, глядя куда-то за спину Квиллера, осведомился. «Что, мистер Джеймс, вы хотели меня видеть?» «Неприятный» — голос произнес. «Мы уже уходим. Вернемся завтра, чтобы оценить, какие работы требуются на верхнем этаже». Это был женский голос. «Я думаю, ваш дом просто, просто золотое дно. Не беспокойтесь, мы найдем сами», — сказал голос мужской. Квиллер сидел спиной, говорившему, и не видел причин поворачиваться. «Славный парень!» — заметил лозоискатель, когда звук шагов удалился, а вместе с ним растаял и женский смех. Квиллер встал и убрал в карман свой диктофон. «Что ж, твой расскат оказался крайне познавательным». Я с нетерпением буду ждать весенней демонстрации. А где мой фотограф? Клейтон, пора уходить. Здесь я, в столовой. Я нашел себе приятеля. Подросток сидел на полу, скрестив ноги, а черный шнауцер свернулся клубочком у него на руках, поглядывая на Клейтона с выражением беззастенчивого обожания. «Это Коди!» – вздохнул Макмерчи. «Можешь забрать ее, если хочешь. В моем новом пристанище нельзя будет держать собаку». А она такая ласковая, моя милашка. Жена моя очень ее любила. А я живу на ферме, сообщил Клейтон. Ей там понравится. Я ведь смогу взять ее в самолет, шеф? Лучше сначала обсуди этот вопрос с бабушкой. Клейтон задержался, чтобы пару раз щелкнуть коди, а мужчины двинулись к выходу, и по пути Квиллер вновь заинтересовался оружием, выставленным в витринах. Здесь у меня дирки, шотландские кинжалы. Они длиннее обычных, но короче мечей. Мак Мерчи поднял стеклянную крышку и вынул один кинжал из ножа. Видишь, эти желобки на клинке, они для стока крови. Наши воинственные горцы подумали обо всем. В витрине лежали также две броши фибулы, дюйма три в диаметре, с крупными дымчатыми топазами, не меньше, не меньше яичного желтка величиной. А вот этими застежками закрепляли плед на плече воина. Такие дымчатые топазы встречаются лишь в наших горах Шотландии. Мы называем эти броши яйца пашот. Как ни жаль, но мне придется распродать почти всю мою коллекцию. В моем новом жилище слишком мало места. Я сохраню только вот этот кинжал с серебряным львом. Его подарила мне жена. — А сколько ты хочешь за все остальное? — спросил Квиллер. Макмерчи закатил глаза к потолку. «Ну, дай-ка подумать. Четыре кинжала с латунными рукоятками и кожаными ножнами и две серебряные броши. Тебе, Квилл, я отдам их за тысячу, а придачу ты получишь еще и витрину. Витрина мне не нужна, но я подумаю о твоем предложении и дам тебе знать». «Ты собираешься на шотландский вечер в наш охотничий домик, да?» «Меня пригласили, и я даже купил килт, но пока не набрался смелости примерить его». Наденешь его на шотландский вечер, квил, Обязательно. Там будет 20, а то и 30 человек, все в килтах, и ты почувствуешь себя свободно. Могу одолжить тебе нож, который носят в гольфах, чтобы в точности соблюсти все детали костюма. Тебе надо засунуть в гольфы нож. А разве это не рассматривается как ношение оружия? Может и рассматривается, но Энди Броуди всегда приходит с ножом на шотландский вечер, и никто его пока не арестовал. Ну, «Просто при входе надо показать нож швейцару, и все дела». «Подожди секунду». Мак Мёрча исчез и вернулся с ножом в кожаных ножнах с рукояткой из оленьего рога. считая, что ты его позаимствовал, Квилл. Говорят, носить позаимствованную вещь к счастью». Квиллер взял оружие, сказав, что нож выглядит очень симпатично. «Пишется «дубх», но произносится «туб». Они простились». Квиллер напоследок погладил Коди, хорошая собачка, после чего журналист с фотографом отбыли с плезент стрит «Это было круто!» – оценил Клейтон. «Как ты смотришь на то, чтобы сделать остановку в заведении старое, доброе, содовое и угоститься мороженым?» Это было новое кафе в центре, появлению которого способствовал фонд «К» и его план возрождения Пикакса. Светлое и нарядное, с ванильно-белыми стенами и полом, и длинной стойкой шоколадного мрамора. Посетители устраивались на стульях без подлокотников или высоких табуретах из скрученной проволоки с круглыми клубнично-красными сиденьями. Пломбир с сиропом и орехами тут именовался университетским мороженым, газированная вода лимонадом, а банановый сплит остался банановым сплитом. Его-то и выбрал Клейтон. Квиллер заказал себе пару шариков кофейного мороженого. Его подавали в кариманках под старину из толстого прессованного стекла. «Ты все пленку отщелкал?» – спросил Пиллер. – «Нет, осталось несколько кадров. Завтра я улетаю, поэтому вышлю вам фотографии по почте. Мне не хочется уезжать. С бабушкой так весело, она очень забавная. Ты видел людей, присланных банком?» «Да, мужик вроде нормальный, но она чудная какая-то». «В каком смысле?» «Ну, не знаю, просто чудная, ну, в смысле странная». И голосок у нее... «Звучит ненатурально, как электронный». «Подходящее описание для Дэниэл Кармайкл», – подумал Квиллер. «А что они делали там?» Мужик бродил по комнатам, оценивал и описывал вещи. А она записывала все, что он говорил. «Я включал там мой диктофон. Хотите, пришлю вам копию записи, когда доберусь до дома?» «Неплохая мысль. Как ты провел каникулы, хорошо?» «Еще как. Весело и вкусно. Бабушка знает все мои любимые блюда». «Как думаете, она выйдет замуж за мистера Удела? «Понятия не имею. Оба они самодостаточные и решительные люди. Оба люди любят помогать людям. Из них могла бы получиться отличная парочка». Клейтон на время выпал из разговора, поглощенный поеданием сложной конструкции из мороженого и фруктов. Наконец Криллер спросил, как ему живется на ферме. Оказалось, что это целая птицефабрика, а кроме птицы живности никакой. Только сторожевой пес, там барный кот. Мачеха Клейтона не разрешает держать животных в доме. «Я бы хотел жить здесь с бабушкой и учиться в пиковской школе. Круто, да?» – сказал он. «Мачеха-то не против, но вот отец не хочет отпускать меня». Когда они подъехали к дому Сили, Клейтон пробасил. «Большое спасибо, шеф! Это было круто!» Вернувшись домой, Квиллер заметил следы шин и большие отпечатки чьих-то ботинок на свежем снегу. Но ничуть не встревожился. Просто доставили очередную партию долгожданной мебели для его нового жилища. Фрэн Броуди, уже изучившая его симпатии и антипатии, обставила дом самыми нужными вещами. Но недостающие детали обстановки поступали нерегулярно. Она покупала отдельные предметы фермерской мебели из старой сосны, почти современные в своей простоте, отделывала их и полировала. Светлые тона -то оказались вполне уместными для дома, укрывшегося в роще. Для стен выбрали кремовый оттенок, а сосновая мебель отливала медовой желтизной. В домике Квиллера имелось внушительных размеров гостиная с большими, выходящими на реку, окнами. К противоположной стене примыкали антресоли с двумя спальнями, а под ними располагались кухня и обеденная ниша. Квиллер хотел использовать эту нишу в качестве кабинета, но ему нужен был стол или какая-то плоская поверхность, где могли бы уместиться пишущая машинка Лампа, бумаги, книги, папки и, конечно же, парочка кошек, наблюдающих за его работой. Едва он открыл дверь, как Коко уведомил его, в доме появилось нечто новое. Кот вопил, то ныряя в обеденную нишу, то выскакивая из нее. Письменный стол действительно оказался большим и внушительным. Вещь с характером, с прошлым. Воображения сразу возникали, садившиеся за него позавтракать или отобедать семьи. На его обширной поверхности месили тесто, закатывали банки с помидорами, купали в ваночке детей, гладили простыни и писали письма возлюбленным во времена Испано-Американской войны 1898 года. Кроме того, в закуток стал сосновый буфет с открытыми верхними полками и закрытым низом. Не теряя времени, Квиллер загрузил эти полки недавно купленными и привезенными из амбара книгами. Одну полку отвел для двенадцатитомника Мелвилла. Потом поставил белый бушлат, моби-дик, белый кит, пьер, рассказы на веранде, Израиль Поттер, мошенник, Билли бат сорные травы и дички. Квиллеру даже не верила, что судьба послала ему такой подарок. Коко тоже находился под впечатлением. Вечером, когда настало время для чтения повести о старых женщинах, только Юм-Юм явилась на посиделке. Коко же, свернувшись клубок, лежал на книжной полке между обтянутыми кожей томами. Может, подался в литературные критики? Или хотел показать, что Мелвилл писал лучше Беннета.